Часть 2. Коготь. 1. Год 237 от разлома. Валимир. Осень. В воздухе велась пакостная осенняя морось. Вроде не настоящий дождь, так, брызги, но вполне хватило, чтобы одежда промокла насквозь, еще на полпути от дома Лакрина до Кардегардии. Старый капитан чертыхался себе под нос, разглядывая маячищую впереди спину Брина, его смешные вихры на затылке, царапину на шее. По пути ни о чем не расспрашивал, хотя внутри все кипело от досады и беспокойства. У это вики не вышел лично в утреннюю смену, и на тебе, три трупа, двое гражданских и один из стражников. Кто убит не спросил сразу, и теперь гадал, припоминая, кого посылал нынче в патруль. Кого из них не уберег? К кому домой придется нести страшную весть? Эрин, Толстяк Паул, Тонио? Эрин ждал их на улице, перед входом в Кардегардию, раскрасневшийся без капюшона. Намокшие усы повисли длинными пегими сосульками. Завидев идущих, дернулся было навстречу, но, поймав взгляд Лакрина, лишь кивнул в знак приветствия и скрылся за дверями капитан вошел следом за ним едва не наступая начальству на пятки брин юношу так и распирало от волнения и любопытства да пожалуй это первое крупное происшествие за все время его службы лакрин хотел было отослать юнца но потом махнул рукой сразу с порога скомандовал эрину говори особняк лиранно в своей обычной отрывистой манере выпалил тот «Двое убито. Сам хозяин. И вон в кровати нашли. Глотка вскрыта от уха до уха. Похоже, что прямо во сне. И в саду труп. Один из охранников поместья. Но на этого уже потом наткнулись». Лакрин слушал доклад, неторопливо вышагивая из угла в угол по скрипучим, как несмазанная телега, половицам. «С чего началось-то? Какого демона вы вообще туда сунулись?» буркнул Лакрин. Поместье на самом краю портового района Валимира, уже на твердой земле, и официально даже не входит в зону патрулирования их отряда, хотя и находится по эту сторону стены, отгораживающей портовый район от большого города. Мало того, Андреас Лерано при жизни мог позволить себе личную охрану. В саду и в доме постоянно дежурило с полдюжины головорезов. «Мы с Паулом неподалеку были, и тут крики», Женщина кричала, жена. Глядим, кто-то из окна сиганул. Нам повезло, он ногу подвернул. Довольно серьезно, убежать не смог. Тут мы его и повязали. Из дома еще охранники выбежали. Помогли, дармоеды, чтобы их. а Паул? Эрин неожиданно вспыхнул, крепко соданул кулаком по столешнице. «Эх, курва! Проглядел я, капитан!» Нет, ну ведь до чего изворотливая тварь, а? Мы на него вдвоем навалились, я в охапку сгреб, паул с веревкой. А этот? У него в носке ботинка клинок был, и сразу в горло. Ничего не успели сделать. Лакрин только сейчас разглядел в дальнем неосвещенном углу накрытое рогожей тело. Скрипнул зубами, подавив желание выругаться. А этот где? В подвале. Мы его раздели до исподнего и связали, что уж без фокусов. «Пойдем посмотрим», — скомандовал капитан. «Брин, захвати фонарь!» Юнец встрепенулся, отрывая взгляд от тела на лавке, подхватил один из светильников со стола и первым бросился к двери в подвал. Собственно, не будь там крошечного оконца под самым потолком, это и не подвал был бы, а погреб. Оконца пробита в дальней стене, прямо напротив лестницы, и служит в первую очередь воздуховодом. Света от него даже в полдень хватает только на то, чтобы различить очертания предметов. Хотя глядеть-то тут особенно не на что. Две камеры, отгороженные от прохода толстыми железными прутьями, два колченогих табурета у дальней стены под самым окном. На одном из них плошка с огарком толстой, как полено свечи. Тонио, долговязый, нескладный, с волосами цвета прелой соломы и лицом без возраста, стоял напротив дальней камеры, неторопливо похлопывая по ладони дубинкой, обернутой сыромятным ремнем. Увидев начальство, подобрался, спрятал руки за спину. Лакрину он уважал и побаивался, как и все остальные. Впрочем, страх этот, как и у остальных, смешан с почти сыновней любовью и почитанием. Старик Лакрин не из тех, что отсиживается за чужими спинами, а за людей своих болеет, как за родных. Сироте Брину... Он и вовсе заменил родителей, подобрав мальчишку после кораблекрушения где-то западнее валимира «Ну, что там у нас?» Лакрин забрал у Брина фонарь, приподнял его повыше. Эрин остановился чуть поодаль, всем видом показывая, что ему даже смотреть лишний раз не хочется на этого гада в камере. Брин, смешно вытягивая шею, выглядывал из-за спин старших. «Твою мать!» Присвистнул лакрин и подался вперед, едва не коснувшись лицом ржавых прутьев. Пойманный без движения валялся на нарах в неестественной изломанной позе. Руки были связаны за спиной и притянуты к ступням. Во рту торчал внушительных размеров кляп. Из одежды на пленнике лишь набедренная повязка, так что можно в подробностях разглядеть затейливую вязь татуировок, покрывающую руки от запястья до самых плеч, и переходящих на грудь, шею, спину. Татуировки нанесены из черной краской, другую было бы не разглядеть. Кожа у убийцы темная, желтовато-коричневого оттенка, как речная глина. «Рот-то зачем заткнули?» спросил капитан. «Так ведь кусается, сволочь!» сплюнув на пол, процедил Тонио. «Пришлось его вовсе вырубить, чтобы не буянил». «Ну, это ты мастер!» буркнул Эрин. «Связанного-то чего не вырубить? Я бы на тебя там в саду посмотрел!» «Да пошел ты!» Немудрствуя, огрызнулся долговязый и повернулся к Лакрину. «Что делать-то с ним будем, капитан?» «Открой-ка клетку!» «Может, не надо?» Осторожно спросил Эрин. «Говорю же, изворотливая тварь, как бы не выкинул чего!» «Открывай, говорю!» Лакрин перехватил фонарь левой рукой, Правый вытянул из ножен корт. Ключ пронзительно, пробирая до самых печенок, скрижетнул в скважине. «Да чего там смотреть-то, капитан?» Поддакнул Эрину Тонио. «Сдать душегубы имперцам, да и дело с концом. Уже к вечеру, небось, на виселице болтаться будет». «Проверить хочу», — глухо отозвался Лакрин. «Чего проверять-то?» Капитан поставил лампу на край нар и свободной рукой повернул пленника на спину прищурился, разглядывая рисунки у него на груди. «Не может... неужто...» пробормотал он, едва ли не носом водя по татуировкам. Потом выпрямился, развернулся к остальным. Глаза лихорадочно блестели, отражая неровное пламя свечей. Взгляд был слегка шальным, будь то пьяным. «Ну, держи теперь кошели шире. Такую награду за поимку отхватим за год не истратить». Эх, если б не Паул сказал бы я, что арано хранитель нас милостью своей одарил. Да кто это, капитан? Не выдержал Брин, проталкиваясь к решетке. Сами-то не доперли еще, олухи. Второй год ведь канцелярия листовки малюет с приметами. Ну? Стражники уставились на связанного, будь то только сейчас увидели. Высокий рост коричневой кожи и характерный разрез глаз выдавали в нем уроженца островов Тхай. По обычаям тхайцев, голова почти полностью обрита наголо, а длинные волосы на затылке собраны в хвост. Волосы, это видно даже в темноте, выкрашены в ярко-красный цвет, какого не бывает от природы. Шею пленника стягивает странный амулет в виде паука. Цепочка слишком короткая, так что вдавливается в кожу. Сам паук крупный, с брюшком размером с серебряную монету в 10 лир. Кажется, и вовсе врос лапками. В ямку между ключицами. Татуировки на теле по большей части состоят из тайских иероглифов, но на груди искусно выколота парящая птица. Может, это и совпадение, но слишком много сходится. Много ли по материку шастыть тхайцев из рода буревестника? Это он, точно вам говорю, рахт анкарейда. Пфу! как там, аэнсейлоран. Ну или, если короче, коготь? разом выдохнули Эрин Стонио.